Да, я залпом проглотил остаток роки, перехватило дыхание и напиток растекся по желудку. Эта звезда известна под именем Альфа Лира. Сейчас я попрошу вас смотреть на нее не отрываясь. Голубоватая звездочка мерцала на промытом ветром небосклоне. Я взглянул на Кончеса, который не покинул своего стула, но повернулся спиной к морю, лицом ко мне. Я усмехнулся в темноту. Пациент готов. Хорошо. Уйши подбородок. Напрягите мышцы и сразу расслабьте. Потому я и угостил вас роки. Оно поможет. Мчулли сегодня вечером не появится. Забудьте о ней. И о вашей подруге забудьте. Забудьте о своих проблемах, о своих желаниях, обо всех своих заботах. Вреда я вам не причиню. Только добро. О заботах? Это не так просто. Он не ответил. Что ж, попробую. Смотрите на звезду и у вас получится. Не отводите от нее глаз. Выше подбородок. Я уставился на звезду, повернулся поудобнее, ткань куртки черкнула по руке. Возведение стены утомило меня. Я начал догадываться, зачем он заставил меня работать. После этого приятно было откинуться в шезлонге и ждать лежа к небу лицом. Воцарилась долгая тишина. Несколько минут. Я прикрыл глаза, снова поднял веки. Звезда, казалось, плавает в дальнем заливе Вселенной. карликовое белое солнце. Несмотря на опьянение, я отдавал себе полный отчет в происходящем, слишком полный, чтобы впасть в транс. Вокруг меня терраса. Я лежу на террасе виллы, что стоит на греческом острове, дует ветерок, слышен даже слабый шорох гальки в бухте Муца. Кончес заговорил: "Приказываю, смотрите на звезду. Приказываю, расслабьте все тело." «Необходимо, чтобы вы расслабили все тело. Чуть-чуть напрягитесь и расслабьтесь. Напрягитесь, расслабьтесь. Смотрите на звезду. Звезда называется Альфа-Лиры». «Господи», — подумал я, — «он и вправду хочет меня загипнотизировать. Ладно, пойду ему навстречу, притворюсь, что гипноз подействовал, и выясню, что он собирается делать дальше». Ну что, расслабились? Да, вы расслабились. Монотонно произнес он. Вы устали, теперь отдыхаете. Вы расслабились. Вы расслабились. Вы смотрите на звезду. Вы смотрите на... Повторы. Тогда в Оксфорде было то же самое. Тронутые валлиицы из колледжа Иисуса после вечеринки. Но в тот раз это не пошло дальше игры в гляделки. «Повторяю, вы смотрите на звезду, звезду, да, вы смотрите на звезду, на эту теплую звезду, яркую звезду, теплую звезду». Он не делал пауз, однако в выговоре его уже не чувствовалось привычной резкости и отрывистости. «Лепит волн, прохлада бриза, шероховатости куртки, звук его голоса невероятно отдалились от меня». Сперва я еще лежал на террасе и смотрел на звезду, точнее еще сознавал, что лежу и смотрю на звезду. Затем явилось странное ощущение: небо не над, а подо мной, словно я заглядываю в колодец. Затем расстояние и окружающие предметы исчезли, осталась только звезда. Она не приблизилась, а как-то выпитилась, будто пойманная в объектив телескопа. Не одна из многих, но сама по себе, окутанная истинно черным выдохом пространства, плотной пустотой. Хорошо помню, какое изумление вызвал во мне этот доселе неведомый облик звезды, белый световой шарик, питающий пустоту вокруг себя и питаемый ею. Помню чувство подсознательной общности, эквивалентности нашего бытия в темной и разреженной среде. Я смотрел на звезду, звезда смотрела на меня. Если отождествить сознание с массой, мы уравновешивали друг друга точно гирьки одинакового достоинства. Этот баланс длился долго, почти бесконечно. Два сгустка материи, каждый в коконе пустоты, разведенные по полюсам, лишенные мыслей и ощущений. Ни красоты, ни нравственности, ни бога, ни строгих пропорций, лишь инстинктивное, животное чувство контакта. Затем... Скакчок напряжения. Что-то должно было произойти. Бездействие стало ожиданием. Я и сам не понимал, как распознать грядущую перемену зрением, слухом, но боялся ее упустить. Звезда казалось погасла. Возможно, он приказал мне закрыть глаза. Пустота завладела всем. Помню два слова: мерцать и проницать. Наверное, их произнес Кончус. Мерцающая, проницательная пустота, мрак и ожидание. Потом в лицо мне ударил ветер, острое земное ощущение. Я хотел было омыться его теплом и свежестью, но вдруг меня охватил упырительный ужас, и бодул он вопреки естеству со всех сторон одновременно. Я поднял руку, ладонью встречая его черные будто выхлопы тысяч невидимых труб напор, и этот миг, как предыдущий, длился бесконечно долго. Но вот субстанция ветра начала меняться. Ветер. Превратился в свет. То было не зрительное впечатление, а твердая, заведомая уверенность. Ветер превратился в свет. Возможно, Кончес сказал мне, что ветер это свет. В неимоверно ласковый свет, словно душа, пережив затяжную сумрачную зиму, очутилась на самом припеке. Восхитительное отрадное чувство, что ты и нежишься в лучах, и притягиваешь их.